Глава 8, событие 21. Кончились времена охоты на ведьм. Теперь ведьмы охотятся на нас. Уршула Зебура.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 Решил поблагодарить Карачуню на всякий случай Сашка. И не говори: знаю, что вкусно, а помногу нельзя. Из мухомора снадобье, голова заболит. Ммм. Сейчас поспи еще, я скоро вернусь, поесть, приготовлю. Бабка ежка молодая, исчезла. Точно откармливать перед разделкой собралась, а специи в виде мухоморов внутрь вливает. Очевидно, ферментация произойдет, чтобы он вкуснее получился.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 Кох уже пробовал сам без палки ходить, с переменным успехом, то падал, а то и не падал, но метров на десять не больше и стенку для страховки рядом имея, а тут нет стенок, травка под ногами примятая и пятнадцать метров пустого пространства. С Богом! Событие 23 Убивать нарисованную нечисть Интересно, Пока не встретил ее воочию. Сергей Лукьяненко в тарелке Варева. Пока он туда-сюда и там ходил, подостыло, и Кимора вознамерилась его с ложки кормить.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 Виктор задумался, можно ли все этой кикиморе рассказывать, хотя... а кому еще?